Глава четырнадцатая Дождь барабанит по стеклянным дверям, и Беатриса складывает ладони чашечкой и приставляет их к щекам, чтобы заслонить свет из студии и увидеть сад. Где же он? Небо затянуто быстро летящими злыми тучами, и она тоскует по вчерашней жаре. Как бы ей хотелось, чтобы всегда было лето. По небу прокатывается низкий раскат грома, сопровождаемый неизбежным сполохом на мгновение озаряющим сад. Беатриса отшатывается от окна. Она всегда боялась попасть под удар молнии, представляя, как электрические разряды проникают сквозь стекло и поражают ее током. Она вздрагивает, плотнее закутываясь в кардиган. Уже почти полночь. Где же Бен? Она не чувствует себя в безопасности, когда его нет дома, и ей не нравится, что в доме сейчас нет вообще никого, кроме нее. Она счастлива, когда здесь много людей, а Бен находится рядом с ней. Она борется с желанием позвонить ему на мобильный, не желая создавать впечатление, будто она отчаянно нуждается в его присутствии, хотя понимает, так оно и есть. И вместо этого она ходит по комнате, пытаясь слить излишки энергии, пульсирующие в ногах, руках и особенно в пальцах, которые так и норовят схватить телефон. Её взгляд падает на бархатную коробочку, лежащую рядом с мобильным. Крышка откинута, и на атласной подложке лежит сапфировый браслет, изделие, которым она гордится больше всего. Беатриса обещала отправить его клиенту утром. За браслет ей заплатили большую сумму, хотя дело не в деньгах, а в признании ее таланта. Она никогда не думала, что станет художницей. Она хотела стать юристом, когда много лет назад начала учиться в университете, но так и не окончила его, потому что все пошло кувырком, и она была вынуждена бежать от всего этого. Был первый август нового тысячелетия, когда она встретила его. Большинство студентов разъехались по домам на каникулы, а Беатриса вместе со своей подругой Лайлой болтались по эксетеру, не желая отказываться от квартиры и возвращаться домой к своим семьям, наслаждаясь тем, что впервые попробовали на вкус взрослую жизнь. Они отправились в местный паб «Семь звезд», который в свободное от учебы время посещали все студенты, потому что пиво там было дешевым. Музыкальный автомат проигрывал песню Спиллера Группджет «If this ain't love», и даже сейчас, спустя столько лет, Беатриса при первых же звуках этой песни поневоле вспоминает о том, что она почувствовала, когда впервые заметила его. Он стоял, прислонившись к барной стойке с пинтой пива в руках, и болтал со своим приятелем, словно не замечая взгляд Беатрисы. На несколько долгих секунд у нее перехватило дыхание — Она точно сразу поняла, что нашла свою половинку. Еще до того, как они обменялись парой слов, она знала, что им суждено быть вместе. А когда они заговорили, то уже не могли остановиться, поражаясь тому, как много у них общего. Он тоже учился в университете, хотя и на другом курсе. Когда она узнала, что он живет в том же кампусе, что и она, не могла понять, как могла не заметить его раньше. Беатриса почти никогда не позволяет себе вспоминать о тех временах. Это было 13 лет назад, и с той поры столько всего произошло, столько времени было потрачено впустую, столько огорчений пережито. Ее сердце было разбито, и ей ничего не оставалось, как покинуть не только университет, но и страну. Спустя несколько лет она узнала от Лайлы, что у него появилась новая девушка, и ее сердце словно заново вырвали из груди. Она вскакивает, когда хлопает входная дверь, и по дому эхом разносятся негромкие голоса и смешки. Беатриса выбегает в коридор и видит Бена, обнимающего Аби за талию. Волосы у них обоих мокрые и прилипли к головам. У Аби они свисают красивыми прядками. Обвисший зонтик, с которого капает вода, падает из ее рук на предверный коврик. Милое выразительное лицо Аби обращено к Бену, и Беатриса с удивлением замечает, что ее взгляд полон обожания. Она не ожидала, что Аби влюбится в него, да еще так быстро. Они оба смеются, и, видя их вместе, Беатриса не может отогнать непрошенные воспоминания. Воспоминания, которые она изо всех сил старается держать под спудом. Ей хотелось бы найти кого-то, в кого можно было бы влюбиться, и тогда прошлое можно было бы стереть так же легко, как карандашный рисунок. «Все в порядке, Би. Бе». Бен одаривает ее своей кривоватой улыбкой, но Аби даже не смотрит в ее сторону. Стоя у старинного радиатора, Беатриса вдруг чувствует себя чужачкой в собственном доме. Она улавливает нечто новое, появившееся в Аби за сегодняшний вечер, какую-то отстраненность, прежде отсутствовавшую в ее поведении. Правда, Аби всегда была немного нервной, застенчивой, ранимой, что и привлекло к ней Беатрису. Но всегда стремилась нравиться, была очень вежливой. Когда в тот день в спальне Аби сказал ей, что Беатриса напоминает ей Люси, Она была плещена и решила, что, возможно, это начало долгой дружбы, в которой они обе так нуждались. Хорошо провели вечер, спрашивает она, пытаясь сдержать ревность. Они не виноваты в том, что я одинока. Да, спасибо, коротко отвечает Аби, все еще глядя на Бена и обнимая его за талию. Ее резкость вызывает у Беатриса потрясение. Неужели все это было притворством Маби? Твое стремление стать моей подругой? «Ты делала это только для того, чтобы залезть в штаны моему брату?» Возможно, Бен рассказал ей о вчерашнем дне, о том, как Беатриса расстроилась во время прогулки в парке, узнав, что он и Аби спят вместе. Неужели он мог так предать Беатрису? Ее так беспокоило вовсе не то, что он спит с Аби. На самом деле нет, она просто не хочет, чтобы у них все оказалось слишком серьезно. Даже она видит, что их отношения развиваются слишком быстро, а значит, один из них в конце концов пострадает, а Аби так уязвима. Если сделать так, чтобы на какое-то время их близость прекратилась, это может замедлить ход событий, даст каждому из них шанс разобраться в своих чувствах. «Секс мешает. Когда его нет, все становится проще», — думает она. Аби отстраняется от Бена и, держа его за руку, ведет вверх по лестнице. «Спокойной ночи, Беатриса». Бросает она через плечо, и от того, как она это произносит, как ведет брат и Беатриса по лестнице, у той складывается впечатление, будто Аби дразнит ее, дает понять, что не позволит ей победить. Это не игра Аби, это моя жизнь. Бен с глупой влюбленной улыбкой поднимается за Аби по каменной лестнице. Беатриса понимает, что выглядит как сварливая хозяйка, которая стоит вот так у подножия лестницы, кутаясь в свой толстый шерстяной кардиган и сложив руки на груди. Но, конечно же, Бен не пойдет против ее пожеланий. Конечно, он не будет настолько жесток, чтобы продолжать заниматься сексом с Аби после всего, что Беатриса сказала вчера. Только не сейчас, когда он знает, что у нее есть возможность все это прекратить. Беатриса вздыхает и щелкает выключателем, чтобы погасить свет в студии. Она должна верить, что Бен поступит правильно. Она не может следить за ним, как чрезмерно заботливая мать. Ее взгляд падает на бархатную коробочку на столе, и она мысленно делает пометку «Не забыть первым делом с утра отправить ее клиенту». С лестничной площадки доносится очередной смешок, заставляющий забыть о браслете. И, закрыв за собой дверь, она поднимается по лестнице вслед за братом и его девушкой.